Глава вторая. Враг, увиденный на площадке. Часть первая. Все видели мужчину, который был им известен как Ди, но он не двигался. Он просто стоял, словно великолепная статуя, не в силах контролировать себя, они остановились. — Что-то не так, — прошептал Джен, склонив голову на бок. Его правая рука потянулась к палашу. — Не двигайтесь. Я просто хочу задать ему пару вопросов сказал он, сделав несколько шагов вперед. «Ты останешься здесь», сказал шериф, схватив бандита за плечо, когда тот шагнул вперед. Казалось, шериф боролся с ветром, когда его огромная фигура подошла к Ди со спины. «Эй, здесь что-то...» Прямо перед ним Ди резко развернулся, глаза шерифа полезли из орбит. У Ди не было лица, под его дорожной шляпой изъела дыра, не было видно даже его волос, Секунду спустя шериф заметил некую пурпурную массу, сочащуюся из отверстия в его лице. Она расползлась бесчисленным множеством щупалец, которые группами устремились к нему. Не было времени сбежать или просто увернуться от них. Так велика была их скорость. Обернувшись вокруг чьего-нибудь тела, они сжимались с такой силой, которая могла разорвать на части. Лицо Марии быстро поснело от удушья. Вейтсман застонал, а Джон обнаружил, что его рука прижата к телу в том же положении, из которого он пытался достать меч. Сверху нечто чёрное поглощало свет и неслось, как молния по направлению к чудовищу. Одно из щупалец свилось, пытаясь ухватиться. Вместо этого оно встретило отпор. Второе и третье щупальца вступили в бой. Ловко избегая их, стрела из черного металла полетела со сверхзвуковой скоростью в лицо Ди, пронзив центр развивающейся массы щупалец. Отступив назад без единого звука, Ди попытался вытащить стрелу обеими руками, но она не поддавалась. Щупальца уже отпустили людей. Было ясно, что они танцуют в моках смерти своего хозяина. Когда Ди наконец упал, один из мужчин обошел все еще извивающиеся щупальцы и подошел к нему. Это был Бьерк. Очевидно, что смертельные стрелы, что пронзили Ди, были пущены им. Как и у всех прочих, обе его руки были связаны с щупальцами, которые бились на земле бесчисленными кусками. Они были разорваны. Вопрос в том, как. Воин посмотрел вниз на смертельную агонию Ди. Только тогда подошел Джен, схватившись за горло и сыпле проклятиями. Этот Сукинсон лгал, когда говорил, что он охотник на вампиров. Будь я проклят, если он не один из монстров! Нет, это не он. Что? воскликнул Джен, и он не был единственным с гневным демоническим взглядом на лице. Он как-то отличался. Где-то по дороге нас надули. «Большинством из этих штук я знаю». «Эти штуки? Что они такое?» «Штуки. Вот как я могу их описать». «Кажется, те аэрофотоснимки не охватили всего, что творится на поверхности». Все в порядке?» Берк обратился к группе позади Джана. «Держите, стариков, стол и ребенка позади», — сказал он воин. «Почему?» «Кажется, у этого парня не все в порядке». Проследив за взглядом Бьерка, Джон вздрогнул, а затем оздал рвотные звуки. Массивная фигура шерифа лежала на земле. Вместо того, чтобы душить, враг решил сделать нечто другое. Голова, сорванная с плеч, лежала на фут полтора ближе к мужчинам, чем тело служителя закона. Она смотрела на них. «Хорошо бы было его похоронить, но у нас нет на это времени. Мы устроим ему похороны позже. Если устроим. Ты сглазишь нас такими разговорами». Сказал Джен, его тело качалось и казалось каким-то беспомощным. «Ты боишься?» Черда? Я могу защитить себя от людей, но я не так хорош, когда дело касается монстров!» Воин криво ухмыльнулся. Но ну, по крайней мере, ты честен. Это мое лучшее качество. Теперь мы рассчитываем на тебя, старый воин. Ты наша единственная надежда». Когда бандит посмотрел назад на остальных выживших, его лицо было бледным. В любом случае, давайте двигаться!» Двое мужчин направились к остатку группы, все были в сборе перед ними. Вейцман, семья Стоу, Мария. Но что-то в выражении их лиц внезапно изменилось. Взглянув со страхом в сторону, куда они смотрели, Бьерк согнул верхнюю часть тела. Он поднял руку со стрелой, но у него даже не было шансов бросить ее. За ним стоял безликий Ди. Его раны не были смертельными, тем не менее его тело было окутано белым дымом, И щупальца, что появились в отверстии, на его лице посыпались на землю. Разорванные щупальца начали исчезать, словно серебряная вспышка из груди его плаща торчал серебряный наконечник. Когда тело монстра начало таять и распадаться, словно было пустым, они увидели молодого человека в черном, стоящего с обнаженным клинком в руке. Это был настоящий Ди. Такое благоговение одновременно ужас пронеслись по телу Джена, что его начало буквально трясти но он даже не предполагал, какой Вардо страх это был. «Мы спасены!» — сказал бандит, как-то ухитрившись не дать коленям затрястись. «Ты вернулся!» — спросил Бьерк, возвращая стрелу в колчан и игнорируя Джена. «Я продолжал идти вперед и оказался здесь!» Ответил Ди, возвращая меч в ножны, и прежде чем Бьерк успел снова раскрыть рот, он повернулся к нему спиной и пошел прочь. «Подожди!» Везгливо крикнул сопровождающий офицер Вейцман, бросившись диноперерез. Он передал веревку заключенного и пистолёт Францу Стоу: «Я отвечаю за эту группу! Я не могу позволить тебе вести себя так эгоистично!» «Я просто проходил мимо», — ответил День, останавливаясь. После этого столичный офицер отступил, сказав, «Никто не знает, что там! Слишком опасно передвигаться наугад!» «Тогда останьтесь здесь!» «Забудь о нем, офицер!» категорично сказал Бьерк. «Он совершенно другой породы. Позволь ему уйти. Все, что нам нужно делать, просто следовать за ним». «Я не могу так поступить. Я государственный служащий, и вся ваша жизнь под моей ответственностью». «Значит, мы все должны подчиняться твоим приказам, мистер главный могучий?» усмехнулся Джен. «Тебе я что сказать, ты, сукин сын?» зарычал офицер, далеко отскочив назад. Покрывший более 10 футов прыжок даже вызвал вздох Бьерка И когда он приземлился, то попытался использовать оружие, что висело на его бедре, против Ди. Шесть толстых бочонков, каждый около 20 мм в диаметре, располагались вокруг центрального ствола, казавшегося пистолетом 50-го калибра. Патронтаж входил в заднюю часть цилиндра на его спине, который вполне мог вместить 50 тысяч патронов. Ремень, что так элегантно обхватывал тело мужчины, был магазином. Когда Бьерка сдал вздох восхищения, лицо стоящего за ним Дженна побледнело. «Эй, прекрати это, парень! Я имел в виду тебя, охотник! Попробуй просто поговорить, ладно?» Любой, кто знал Ди, закрыв глаза, с легкостью мог бы представить сцену, которая должна была разыграться. Этот прекрасный молодой человек не позволит никому направить на себя оружие. Однако ситуация приняла неожиданный поворот. Ди остановился. «Ха!» — воскликнул Джен. Его глаза широко раскрылись. Видимо, он представил смертельный бой, который бы серьезно отличался от предыдущего. Ди оставался неподвижным. Офицер был в недоумении. Хотя его разрушительное оружие было направлено на охотника, видение такой красоты перед лицом, источающей жуткую ауру, заставило его забыть самого себя. Но он никогда бы не подумал, что охотник встретит его с пустыми руками. Кулаки Вейцмана были сжаты, но он не смог вложить достаточной силы в указательный палец, чтобы нажать курок. Тогда Ди поднял правую руку. «Что?» – крикнул офицер, крепко сжимая своё оружие. «Нет!» – крикнул Джен. Он представил себе этого прекрасного молодого человека, разорванного в клочья автоматными очередями. Рука в черной перчатке медленно потянулась к рукояти длинного меча. «Не дело этого! Я буду стрелять!» – закричал Вейцман. Его лицо было покрыто потом, его палец выжил курок почти до предела. Сила неземной ауры, повисшая между Ди и офицером, угрожала лишить его сознания. Рука Ди потянулась к рукояти меча. Ужасный воздух тёк от него, словно дым от взрыва. Джон фыркнул и выхватил палаш, а офицер смог только опустить голову. Пули не были выпущены. Ди молча убрал руку с рукояти своего меча. И все смотрели на него, словно были заморожены. Охотник пошел прочь. В этот раз офицер не пытался остановить его. Он потерял всякое желание делать это. «Это было жалкое зрелище, и вот поэтому ты просто сопливый мальчишка!» – пылинул Дженну застывшего офицера, пытаясь скрыть собственную дрожь. Повернувшись, он прямо сказал. «Ладно, давайте пойдем уже. Мы можем оставить нашего бесстрашного лидера здесь». С этим он пошел прочь. «Что мы будем делать, офицер?» – спросил Берг. Словно эти слова развеяли над ним чары, Вейцман опустил оружие и пошатнулся. «Я подумал, что ты просто молодой парень с горячим нравом. Я рад, что ты не выстрелил», — с улыбкой сказал Бьерк. «Конечно же не выстрелил. Я офицер полиции. Ты стреляешь только, когда стреляют в тебя, верно? Так что мы будем делать?» Вытерев пот с лица, Вейцман посмотрел на небо. Синего стало глубже. Вероятно, ночь опустится на них без сумерек. «Давайте продолжим идти, как и раньше. В данный момент мы пойдем за ним». «В данный момент...» «Да, в данный момент. Я думаю, что он направляется в ту же сторону, что и мы». «Поддерживаю», — с кивком сказал воин, а Дженс плюнул на землю.